На следующий день, ровно в десять часов утра, Смит поднялся по винтовой лестнице, толкнул дверь квартиры Беллингема и вошел. Беллингем сидел за столом и писал. рядом с ним, среди хаоса всяких диковинных вещей, высился футляр, На нем по-прежнему значился номер 249. И его страшный обитатель находился внутри, застывший, неподвижный, совершенно мертвый. Смит запер дверь на ключ, потом подошел к канину и развел в нем огонь. Лицо Беллингема исказилось от гнева. «Вы хозяйничаете, словно у себя дома», — сказал он. Смит сел в кресло, вытащил из кармана часы, достал пистолет со взведенным курком, а после этого вынул из-за пазухи длинный острый ланцет и бросил его через стол — За работу! — приказал он. — Разрежьте вашу мумию на куски. — Что? — Если через пять минут вы не приступите к делу, я продырявлю вам череп. Лицо Беллингема стало серым, как замазка. Вы что? Вы что, намеренный... «Убить меня?» – сказал он. «Да! За что? Что я сделал? Я знаю, что, и вы тоже знаете. Прошло две минуты. Но вы же сумасшедший! Почему я должен уничтожать мою собственность? Эта мумия очень ценная. Вы должны разрезать ее и сжечь. Я не сделаю ни того, ни другого!» Прошло четыре минуты. Смит поднял пистолет и прицелился. — Постойте! — Подождите. — Хорошо. — Хорошо, я сделаю! Я все сделаю! Беллингем торопливо взял ланцет и принялся кромсать мумию. Под ударами острого лезвия мумия трещала и хрустела. Над ней подымалась густая желтая пыль. Высохшие благовония и всяческие снадобья дождем сыпались на пол. Через несколько мгновений, захрустев, сломался позвоночник, и темная груда рухнула к ногам Беллингема. «Теперь в огонь!» — приказал Смит — Пламя взметнулось и загудело, пожирая сухие и горючие обломки. Комната наполнилась густым черным дымом, запахло смолой и палеными волосами. И через несколько минут от номера 249 осталась лишь груда обугленных головешек. «Но теперь вы довольны?» – прошипел белингем «Что теперь?» «Теперь сожгите тот свиток папируса, что лежал у вас на столе в ту ночь. Он вон в том ящике». «Нет!» — закричал Беллингем. «Не сжигайте его! Это бесценный папирус! В нем заключена мудрость, которую больше нигде нельзя найти!» «В огонь его! Смит! Послушайте меня! Смит, всем, что знаю, я поделюсь с вами. Дайте мне хотя бы снять с него копию!» Смит подошел к письменному столу, вытащил из ящика папирус, швырнул его в огонь и придавил кочергой. Беллингем дико вскрикнул И попытался схватить папирус голыми руками, но Смит оттолкнул его, и через несколько секунд свиток превратился в бесформенную горку пепла. — Ну что же, мистер Беллингем, — сказал Смит, — мне кажется, что я вырвал ваши ядовитые зубы. «Прощайте!» И Смит вышел. Так закончилась эта невероятная история. Эдуард Беллингем сразу же после описанных здесь событий оставил Оксфордский университет и уехал в Судан, в Центральную Африку, И поэтому невероятный рассказ абер Смита некому опровергнуть и некому подтвердить. Но мудрость людская ничтожна, а пути Господни неисповедимы.